«Мисс Барсту, — Мисс барстоу отозывался он, — вы назвали меня Ищейкой. — Я не в обиде. — Продолжайте. — Простите меня. Я бестактная дура. Было бы лучше, если бы пришел доктор Брэдфорд. — Доктор Брэдфорд имел такое намерение? — Да. То есть он считал, что должен это сделать. — А ваш брат? — Ну, да. Мой брат крайне сожалеет. Об объявлении, я имею в виду. Но он не одобрил мою идею прийти к вам. Посчитал, что это будет бесполезно. По-видимому, исходя из предположения, что отозвать ищейку трудно. Вероятно, он разбирается в собаках. Вы закончили, мисс барстоу Я хочу сказать, есть у вас другие объяснения? Она покачала головой достаточно и этих мистер вульф итак насколько я понимаю вы против любых усилий призванных обнаружить и наказать убийц вашего отца мисс барстоу уставилась на него с чего вы взяли нет я такого не говорила вы просите меня воздержаться от подобных усилий она сжала губы и раскрыла их лишь для того чтобы процедить «Понимаю, вы истолковали мою просьбу с самым привратным образом, отнюдь, откровенным, но непривратным. Ваши мысли, что и понятно, пришли в смятение, но я способен рассуждать трезво. Ваша позиция в том виде, в каком вы ее изложили, просто неразумная. Просите меня о чем-то одном». Но не настаивайте на всех своих пожеланиях, ибо они исключают друг друга. Например, вы можете сказать, что желаете, чтобы я нашел убийцу, но не рассчитывал на вознаграждение, поскольку его назначила ваша мать. В этом заключается ваша просьба. Нет, вы знаете, что не в этом. Или вы можете сказать, что я вправе потребовать вознаграждения, если мне посчастливится найти убийцу, и я решусь настаивать на исполнении обязательств. Однако семья этого не одобрит по причинам морального характера. Так? Да. Ее губы дрогнули было, но в следующий миг она крепко их сжала, а затем внезапно вскочила и набросилась на него. «Нет!» Я жалею, что пришла сюда. Профессор Готли пошибался. Вы могли бы оказаться посообразительней. До свидания, мистер Вульф. До свидания, мисс барстоу Вульф не пожевелился. В силу причин технического свойства я не встаю из кресла. Она пошла прочь, однако на полпути к двери в нерешительности замедлила шаг, остановилась на мгновение и обернулась. — Ищейка! Бездушная ищейка! — весьма вероятно. Вульф согнул крючком палец. — Вернитесь-ка и сядьте. — Давайте, давайте. Ваша миссия слишком важна, чтобы испортить ее минутной вспышкой негодования. Так будет лучше. Самообладание — черта замечательная. Теперь, мисс Барстоу, у нас с вами есть два выхода. Либо я категорично, но любезно отказываю вам в просьбе, которую вы изложили, и мы расстаемся едва ли не врагами, либо вы отвечаете на несколько вопросов, которые мне хотелось бы вам задать, и потом мы решаем, как нам быть, что вы выбираете» мисс барстоу не твердо держалась на ногах, но в смелости ей отказать было нельзя она села в кресло и устремила на вульфа настороженный взгляд, а затем произнесла за два прошедших дня я ответила на множество вопросов не сомневаюсь в этом могу себе представить к чему они сводились и как глупы были Я не потрачу впустую ваше время и не нанесу оскорбление вашему интеллекту. Откуда вы узнали, что мне что-то известно об этом деле? Она как будто удивилась: "Откуда узнала? Как же? Это же вы все затеяли, то есть обнаружили. Об этом все знают. Так писали в газете не в Нью-Йорке, в Уайт-Плейнс.